полупрофессиональная группа, постепенно накапливающая опыт решения различных задач, положен в основу так называемой синектики, предложенной американским ученым Гордоном. При синектическом штурме допустимые элементы критики, а главное предусмотрено обязательное выполнение четырех специальных приемов, основанных на аналогии – прямой, подумайте, как решаются задачи, похожие на данную, личной или эмпатии. Попробуйте войти в образ данного в задачи объекта и рассуждать с этой точки зрения. Символической, дайте в двух словах образное определение сути задачи. Фантастической, представьте, как бы эту задачу решили сказочные персонажи. Еще один способ активации поиска. Метод фокальных объектов. Он состоит в том, что признаки нескольких случайно выбранных объектов переносят на рассматриваемый фокальный, находящийся в фокусе внимания, объект, в результате чего получаются необычные сочетания, позволяющие преодолевать психологическую инерцию. Так, если случайным объектом взят тигр, а фокальным карандаш, то получается сочетание типа полосатый карандаш клыкастый карандаш и так далее. Рассматривая эти сочетания и развивая их, иногда удается прийти к оригинальным идеям. Метод морфологического анализа заключается в том, что вначале выделяют главные характеристики объекта — оси, а затем по каждой из них записывают всевозможные варианты, элементы — так рассматривая проблему запуска автомобильного двигателя в зимних условиях можно взять в качестве осей источники энергии до подогрева способы передачи энергии от источника к двигателю способы управления этой передачей и так далее элементами же для оси источники энергии могут быть аккумулятор химический генератор тепла бензогорелка Работающий двигатель другой машины, горячая вода, пар и так далее. Имея запись элементов по всем осям и комбинируя сочетания разных элементов, можно получить большое число всевозможных вариантов. В поле зрения при этом могут попасть неожиданные сочетания, которые едва ли бы пришли в голову. Способствует интенсификация поиска и метод контрольных вопросов который предусматривает применение для этой цели списка наводящих вопросов. Предлагались различные варианты таких списков. Назовем, к примеру, типичные вопросы, содержащиеся в них. А если сделать наоборот? А если заменить эту задачу другой? А если изменить форму объекта? А если взять другой материал? И тому подобное. Внимательный читатель, наверное, уже заметил, что указанные методы активизации творческих возможностей предусматривают целенаправленную стимуляцию ассоциативных образов, воображения. Психологи давно установили, что имеются строго определенные уровни бодрствования человека, уровни ясности сознания, при которых интенсивность образно-ассоциативных творческих возможностей достигает своего максимума. Как мы уже отмечали, такие состояния могут возникать непроизвольно, при недостаточности притока внешних раздражителей, сенсорная депривация. У человека без определенных психологических установок и творческих устремлений зрительные и слуховые образы в этих случаях принимают характер беспорядочных галлюцинаций. Однако при наличии сильной доминанты, проявляющейся в четкой психологической установке, На решении какой-либо творческой задачи к течению образно ассоциативных процессов перестает быть беспорядочным и приобретает продуктивный целенаправленный характер. Великолепно описал это творческое состояние Пушкин И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением, и пробуждается поэзия во мне.